Глава 1. О нем говорили все. В нашем офисе не было ни одного человека, который бы не знал, что в эту пятницу прилетает сын генерального директора компании по продаже недвижимости Южный вектор, Андрей Афинский, тридцатидвухлетний бизнесмен с внушительным списком финансовых побед на американском рынке ценных бумаг. Вдруг решился вернуться домой, в Россию. Само по себе событие было грандиозным и пафосным, и отец не находил себе места в преддверии грядущей встречи. Представляешь, за пять лет проживания в Америке Офинский успел так прославиться, что о нем писала даже Нью-Йорк Таймс. С придыханием делилась со мной информацией высокая и плоская, как доска лиды из отдела бухгалтерии. Ее белые волосы, вечно засальные и жидкие, были собраны в тощий хвостик, но это не мешало ей чувствовать себя фотомоделью с подиума. А еще, говорят, он бесподобно хорош собой. Мне ни к чему эта информация. Резко оборвала ее я и принялась набирать в чайник воду из кулера. Ах, да, ты же выходишь замуж. Как жаль. С легкой усмешкой в голосе произнесла Лида. Боже. Я подкатила глаза и хлопнула дверью приемной. Нет, на самом деле мне нравится моя работа. Но признаться честно, Юрий Сергеевич немного старомоден. Он не стремится к изменениям, у нас в приёмной нет кофемашины, и гостям предлагают только чай с молоком. Наша компания работает в условиях дикой конкуренции, и мы проигрываем другим продажникам по всем фронтам. Девес Юрия Сергеевича «Тише едешь, дальше будешь. Поэтому все смирились и тихо прозибают в тухлом болотце с громким названием Южный вектор. Я, как примерный секретарь и личный помощник гордого отца, слушала сплетни в вполуха. По большому счету, у меня не было до Андрея Финского никакого дела. Я готовилась к собственной свадьбе, назначенной на конец мая. И так сильно переживала, что за последний месяц похудела на 8 килограммов. От прежней веселой девушки с красивыми формами остались лишь длинные светлые волосы, моя личная гордость, и огромные голубые глаза. Все деловые наряды висели на мне как на вешалке. Таисия, дорогая, тебе надо хоть немного отвлечься от своей свадьбы. Сочувственно коснулась моей руки, заглянувшая по делу главный бухгалтер Дарья Михайловна. милая Шатенко с суленёном коре. С Дашей мы дружили, и не было ни одного события в моей личной жизни, о котором она бы не знала. Не могу, укладывая распечатанные документы в файлы, покачала головой я. Сегодня вечером московские партнеры Феликса будут ждать нас в баре, Им не терпится познакомиться с его будущей женой. А как там платье? Платье ты присмотрела? я сглотнула. Не спрашивай. Свадебное платье было главной болью. То, что нравилось моей маме, не нравилось будущей свекрови. То, что выбирала свекровь, категорично не устраивало мою маму. Меня не спрашивали. Нет, что не говори о Феликсе Йофе, отличная партия. Между нами ощутимая разница в возрасте, целых 11 лет. Но он единственный наследник сети отелей на побережье, а я простая русская девушка. Моя мама больна с сахарным диабетом, ее пенсии хватает лишь на то, чтобы покрыть стоимость лекарств. Сестра Ира работает штатным психологом в центре занятости населения. Наших сырой зарплат едва хватает, чтобы сводить концы с концами. Феликса подкупили моя честность и порядочность, а еще то, что в 21 год я оставалась непорочной. По правилам семьи жениха секс мне светил только после свадьбы, и, честно говоря, меня это очень беспокоило. Каким бы привлекательным внешне не был Феликс, а периодически мне становилось не по себе от его странного отношения ко мне. Он вздовал с меня пылинки, относился как к хрупкой и дорогостоящей вещи и никогда не позволял себе заходить дальше легких поцелуев. Его предложение руки и сердца 8 марта на глазах у моей семьи сначала показалось мне розыгрышем, но Феликс безумно нравился маме Ире. У меня, миловидной нищей золушки, не было ни единой возможности сказать нет такому влиятельному жениху. В общем, весь офис готовится к завтрашней встрече с мифическим Андреем Мафинским. И обсуждает его достоинства. А меня ждет мучительный вечер в баре, где партнеры влиятельного бизнесмена Феликса Йоффе будут пялиться на меня со всей своей московской снисходительностью. В шесть часов вечера я спустилась на первый этаж нашей компании в серебристом лифте вместе с Дашей. "Тася, я знаю, что тебе нужно", внимательно посмотрела на меня подруга. "Да что? непонимающе подняла глаза я. Ты очень переживаешь из-за свадьбы, поэтому никак не можешь выбрать платье. Знаешь, моя знакомая держит салон французских платьев. Хочешь, завтра в обеденный перерыв я отвезу тебя к ней. Без всяких мам и бабушек, которые не дают тебе свободно вздохнуть. Я посмотрела на Дашу, как она догадалась о том, что мне нужно, когда даже я сама не подумала зайти в салон без свиты из назойливого старшего поколения. Знаешь, кажется, это именно то, что мне сейчас нужно. Сжала руку подруги я. Если переживем нашествие великого преемника Афинского, я тебя отвезу, подмигнула мне подруга, желая отлично провести вечер в баре. Спасибо. Я нащупала в сумочке ключи от подержанной Hyundai Accent золотистого цвета и заспешила на подземную парковку. Феликс заедет за мной в 7:30. У меня совсем немного времени, чтобы привести себя в порядок перед еще одной важной для моего жениха встречей. Щелкнула сигнализация и села на водительское сиденье. Вспомнила, что опять пропустила обед. Если так будет продолжаться и дальше, к свадьбе от меня останется одна полупрозрачная тень. Я медленно плыла по загруженной автомобилями дороги в сторону дома. Весна распускалась во всей красе, кружила голову цветочными ароматами, а я грустила. Не знаю, почему во всех любовных романах, которые я любила читать перед сном, так превозносят свадьбу. Лично я чувствовала себя выжатой как лимон. Все эти знакомства, чопорные семейные традиции, постоянные переживания, что я не понравлюсь кому-то из родственников и партнеров жениха. Да одно платье чего стоит. Позавчера вечером во время примерки моя мама и будущая свекровь чуть не поссорились. Хорошо, что мы взяли с собой мою старшую сестру Иру. Она быстро нашла способ разрядить ситуацию. Иначе дулись бы друг на друга до самой свадьбы. А главное, никто из родственниц ни разу не спросил у меня, какое платье хочу я. Честно говоря, я уже никакого платья не хочу. Вот я и у дома. Паркуюсь возле подъезда, утопающей в зелени девятиэтажки. Быстро взбегаю по ступеням к лифту, и он несет меня на четвертый этаж. Тася, ты что-нибудь сегодня ела? Озабоченно выглядывает из кухни моя мама. Почему-то шестое чувство подсказывает мне, что не ела. Сейчас перекушу, обещаю я. С тревогой посматриваю на часы. Время прихода господина Иоффе уже близко. Ходу выхватываю вилкой из тарелки ароматную котлету в панировке и запихиваю её в рот. Бегу в душевую, потом поправляю макияж, закалываю свои роскошные светлые волосы красивой заколкой и открываю шкаф. С восторгом замираю. Оттуда на меня смотрит очаровательное шифоновое платье. Яркие цветы на темно синем фоне смотрятся восхитительно. Платье делает меня похожей на героиню любимых книжек, нежную, и романтичную. Я достаю желтые туфли-лодочки на высокой шпильке и быстро завершаю свой образ с помощью дорогих духов подаренных Феликсом. Я пахну весной и свежими цветами, я очаровательна. На телефон приходит сообщение от Феликса. Я уже возле твоего подъезда, сейчас поднимусь. Улыбаясь с нетерпением, жду его прихода. Феликс, как всегда, неотразим. Шатен с серыми глазами, аккуратно подстриженной бородкой, в стильном пиджаке, классических брюках и дорогущих кожных туфлях. Он с нежностью целует меня в губы. У него в руках аккуратный букет сюльпанов и коробочка конфет в форме сердечка. Привет, любимая. Ты готова? Поставлю цветы и можем идти. Улыбаюсь я. Мама выглядывает из кухни. Какие вы красивые. Со слезами умиления вздыхает она. Идеальная пара. Мужественный жених и юная невеста. Давай, цветы таись, я поставлю их в воду. Я с улыбкой отдаю маме подарки Феликса, и вешаю на руку кожный пиджак. Это на случай, если станет прохладно. Мой будущий муж подставляет мне свой локоть, и мы чинно выдвигаемся навстречу с его московскими партнерами, прилетевшими к нам на побережье на несколько дней. Бар, в который мы с Феликсом направляемся, расположен на живописной набережной, у самого моря. К тому времени, как внушительный французский седан Феликса паркуется у бара, солнце начинает клониться к закату. Море кажется не изумрудно-синим, а золотистым. Феликс первым вибрается из машины, и открывает мне дверцу. Я ступаю на асфальт и с удовольствием подставляю лицо теплому весеннему бризу. Феликс, Йофи, неужели это ты? В самом деле? Слышу резкий мужской голос за спиной. В возгласе сквозит презрение, и от этого даже у меня по коже бегут мурашки. Переполненное любопытство, я оборачиваюсь и тут же нервно сглатываю. Передо мной стоит привлекательный мужчина. Широкие плечи, русые волосы, аккуратно подстриженные баки и незабываемый, пронизывающий насквозь ореховые с золотинкой глаза. Четкая линия подбородка гладко выбрита, а чувственные губы изогнуты в лёгкой усмешке. Спортивный пиджак из твида распахнут, под ним облегающая черная футболка, сквозь которую прорисовывается идеальный пресс. темно синие джинсы плотно облегают бедра, гармонично сочетаясь с замшевыми спортивными туфлями на шнуровке. Я невольно замираю, хлопаю густыми накрашенными ресницами. Привет, Афинский. С небрежной усмешкой отзывается мой будущий муж и протягивает руку незнакомцу. Я замечаю на запястье мужчины швейцарские часы с золотым циферблатом и коричневым кожным ремешком, а потом чувствую, как мой язык примерзает к нёбу. Афинский, он сказал: "Афинский".